Александр Науменко. Чёрный ритуал. Эту историю я помню до сих пор, хотя с тех жутких событий прошло почти 25 лет. Она произошла в середине 90-х, в начале лета, которое оказалось жарким, совсем без дождей. Никто из нас даже не мог предположить дальнейших трагических событий, что ждали впереди. По крайней мере, я Еще несколько дней назад девушка моего друга была жива, а теперь лежала глубоко под землей, медленно разлагаясь в гробу. Да, знаю, таким образом думать совсем не следовало, но я ничего не мог поделать с собой. Жуткие картинки так и лезли в голову. Возможно, всему виной тысячи просмотренных фильмов ужасов, на которых я был помешан, и поэтому к смерти относился с пренебрежением. А зря... Никто не мог и предположить, что судьба повернется к моему товарищу с задницей. Сколько у них было планов на будущее? Один счастливее другого. Но теперь все это исчезло, превратившись в дым, оставив лишь горечь потери, горечь и пустоту на том месте, где раньше жили чувства. Они планировали быть вместе долгое время, но сейчас Олег остался в одиночестве. Краски выцвели, превратившись в черно-белую фотографию. Жить больше не имело смысла. Он уже подумывал, каким образом ему уйти вслед за своей любимой, как вдруг совершенно случайно увидел на одном из зданий вывеску о предоставлении разных магических услуг. Таких шарлатанов в свое время хватало, да и сейчас, наверное, они есть. Вот только все не так просто». Лучше бы старуха оказалась именно такой шарлатанкой, а не... Раньше Олег прошел бы мимо, даже не остановившись. Но теперь же призадумался, читая перечень услуг, а особенно вызов духа умершего. «Я не считаю это хорошей идеей», — попытался остановить его я. «Раз не считаешь, что проваливай к черту», — огрызнулся товарищ, часто моргая покрасневшими от недосыпа глазами. После смерти Ани он стал слишком агрессивным, и не только со мной, но и с другими, даже с родителями. Ладно, успокойся, пошли. Я не мог бросить приятеля, поэтому по-прежнему находился рядом с ним, являясь свидетелем всего происходящего тогда и в дальнейшем. Я так подозреваю, что надежда, пылала у него где-то глубоко в груди, и Олег поспешил пройти через дверь, оказываясь в темном коридоре, в котором сидело несколько человек. Собственно, ничего интересного, — подумалось мне, — совсем ничего необычного. Когда же, наконец, его очередь подошла, и он прошел в мрачный кабинет, где его ждала старуха, сидя за огромным дубовым столом, товарищ вдруг оробел. Ему почему-то захотелось броситься прочь и больше никогда не приходить в это темное место, по крайней мере, он об этом говорил спустя час. «Что тебе, милок?» Интересовалась бабка сладким голосом, в котором слышалась фальшивая забота. Товарищ решил рассказать все, как есть, о потере любимой чего хочет узнать от этого посещения. «Ну что же...» Прочмокала старуха губами в задумчивости. «Выход есть, как, впрочем, и всегда». «Правда?» — не поверил Олег, зажигаясь надеждой, ловя каждое старухино слово. «Истину говорю! В нашем мире нет ничего невозможного!» Старуха за определенную сумму сказала, что надо сделать несчастному клиенту. Как правильно провести ритуал, тот тщательно запоминал, а после направился к дому, по пути закупая все необходимое, не откладывая в долгий ящик. Оказавшись в квартире, Олег, Олег узнал, что его престарелые родители отправились на дачу, на которой пробудут до завтрашнего дня. Затем он взглянул в календарь и радостно воскликнул. Именно сегодня должна была быть полная луна. По-видимому, сама судьба мне улыбается. Я скоро вновь смогу увидеть Аню, прикоснуться к ней, почувствовать на себе ее дыхание. — Да ты просто с ума сошел! — покачал я головой. — Послушай, тебя здесь никто не держит, и если что-то не нравится, то дверь вон там. И на этот раз мне пришлось остаться. Но сейчас меня скорее удерживало любопытство, хотелось узнать, что из этого получится. Приятель был готов отдать все на свете только для того, чтобы увидеть ее хотя бы еще раз. И вот это время настало. Впрочем, так оно и получилось. Пришлось отдать все на свете, а точнее, то главное, что имеется у каждого человека — собственную жизнь. Часы пробили полночь, свечи горели, Олег сидел на полу перед огромным зеркалом, читая нужные слова, которые ему сказала бабка. Quattor sse spiritus ignis, aer aqua et Шептали его губы, глядя на потускневшее зеркало, которое пошло рябью. Aperti portas et vita ad mortem. Некогда ровная гладь окончательно потускнела, но уже на следующий момент вспыхнула ярким светом, который на мгновение ослепил. Он проникал сквозь глаза, обжигая душу, оставляя в ней свой отпечаток. Когда же я проморгался, то не поверил своим глазам. Перед Олегом в зеркале была она, его любимая, смотрела с другой стороны, протягивая к нему руки. Ее длинные волосы развивались на легком ветерке, а голубые глаза призывали идти к ней. — Аня! — голос товарища задрожал, а после треснул, превратившись в хриплое карканье. — Послушай! — начал я умолк, так как горло мое перехватило, и я больше не мог выдавить из себя ни звука. Будто чьи-то ледяные пальцы прикоснулись к моей коже, проводя по ней лишь кончики оставляя невидимые следы, а после с неожиданностью бросающиеся на свою добычу кошки. Они перехватили мне горло, заглушая напрочь все звуки, давя их в зародыши. Остались только бесполезные хрипы. «Аня! Аня! Аня!» Олег поднялся на дрожащие ноги и протянул навстречу свои руки. Они соприкоснулись... И по поверхности зеркала пошла легкая рябь. Затем глаза девушки вспыхнули каким-то дьявольским огнем, и она рванула вперед, крепко хватая своего парня за запястье. Сильный рывок, и он оказался по другую сторону зеркала. По другую сторону самого существования, выдернутой из собственного тела. В зеркале не было больше прекрасного лика Ани, а было существо демоническое. До такой степени жуткое, что из меня вырвался вопль отчаяния Оно, обхватив Олега, принялось его пожирать, всасывая в себя превратившегося в туманный сгусток товарища И не выдержав такого зрелища, я потерял сознание Когда же все закончилось, а горло мое отпустило, я проморгался, уставившись в собственное отражение, медленно приходя в себя Вначале ничего не понимая, но затем взгляд скользнул в сторону на мертвое тело Олега, которое так и застыло с протянутыми вперед руками, уткнувшись лицом в пол. В памяти вновь всплыли воспоминания пожирания души друга неким инфернальным существом, которое он вызвал на свою беду. Я не помню, каким образом добрался до дома. Но пришлось день отлеживаться, приходя в себя. К своему стыду никому я не говорил, что было в ту минуту, когда Олега не стало. Да и все равно никто бы мне не поверил. Слишком уж фантастическая история, а вот проблем бы отгреб, узнай кто-либо о и реальной смерти моего друга. Единственное, что я сделал, так это направился В тот офис, чтобы отыскать бабку Но меня ждало разочарование Да будто сквозь землю провалилась Собрав свои вещички, она уехала в неизвестном направлении Так сказали люди, которые находились по соседству В других кабинетах Вот, собственно, и вся моя история Единственное, что хочу посоветовать Никогда не обращайтесь к таким вот людям Ведь среди них может попасться совсем не шарлатан А вполне реальный колдун с черной душой, который работает на существ, не из нашего мира, поставляем душу людей. Конец рассказа.